Джентльмен выбрал коричневый шарик, и старая-старая леди надула его. На шарике тут же появилась зеленая надпись «Многоуважаемый Уильям Везерил Вилкинс». «Бог мой!» — воскликнул пожилой джентльмен. «Это же мое имя!» «Правильно выбрал мой утеночек! Каждый шарик особенный!» — сказала леди. Пожилой джентльмен, не отрываясь, смотрел на рвущийся у него из руки шар. Невероятно! пробормотал он и громко высморкался. Сорок лет назад, когда я был маленьким мальчиком, я хотел купить здесь шарик, но мне не позволили. Сказали, что слишком дорого, подумать только. Сорок лет шарик меня ждал. Поразительно! Он пошел прочь, но налетел на ограду, потому что ни на минуту не сводил глаз со своего шарика. И тут ребята вдруг с удивлением увидели, что он взмыл в воздух. «Глядите!» — закричал Майкл, показывая на пожилого джентльмена, который поднимался все выше и выше. Но в это время его собственный шарик с силой потянул за веревку, и Майкл почувствовал, что отрывается от земли. «Ой, вот здорово! Мой тоже летит!» «Каждый шарик особенный, мои утятки!» — крикнула леди преклонных лет и скрипуче рассмеялась. Тут и близнецы, ухватившись за веревку своего шара, тоже взмыли ввысь. «Я лечу, лечу!» — завизжала и Джейн, взлетая над землей. «Домой, пожалуйста!» — скомандовала Мэри Поппинс. И в тот же миг красный шар устремился вверх, увлекая за собой Мэри Поппинс, которая продолжала крепко сжимать Аннабеллу и многочисленные свертки. Красный шар понес ее над дорожками парка. Шляпка ровно сидела на ней, волосы даже не растрепались, а ноги ступали по воздуху так же уверенно, как по земле. Джейн, Майкл и близнецы – Подскакивая вместе со своими шарами, следовали за ней. «Потрясающе!» — кричала Джейм, пролетая над веткой старого вяза. «Как замечательно!» «Мне кажется, что я невесом!» Восторженно сообщил Майкл, натыкаясь на спинку скамейки и отскакивая от нее. «Это самая лучшая дорога домой!» и -и -и -и! радостно визжали близнецы. «Шири шаг!» «Пожалуйста, не отставайте!» — буркнула через плечо Мэри Поппинс, словно они летели не по небу, а спокойно шли по земле. Они миновали домик смотрителя парка, потом липовую аллею. Далеко впереди несся на своем шарике пожилой джентльмен. Майкл оглянулся. «Смотри, Джейн, смотри! У всех шары!» Джейн тоже обернулась. Вдалеке виднелась целая толпа людей, летевших, как и они, на воздушных шариках. «И мороженщик тоже себе купил!» — закричала Джейн, чуть не налетев на какую-то статую. «Да, и трубочист, и даже, ты видишь, мисс Ларк!» Знакомая фигура в шляпе и перчатках плыла над газоном. «Люсинда Эмили Ларк» — было выведена на ее шарике. Она летела вдоль липовой аллеи, довольная и счастливая, пока, наконец, не скрылась за фонтаном. «Эй, прямо по курсу! Дорогу адмиралу! Какой порт назначения? эй хо Оглушительно вопил адмирал Бум, пролетая мимо вместе со своей женой. Они держались за веревочку большого белого шарика, на котором синими буквами была написана их фамилия. «С дороги, ребята!» — ревел адмирал Бум, огибая большой дуб. Толпа шаров и людей становилась все гуще. В небе над парком почти не осталось места, которое не было бы расцвечено яркими шарами. Мэри Поппинс уверенно прокладывала себе дорогу. Джеймс с Майклом летели следом. За ними едва поспевали близнецы. «О, Господи, Господи, мой шарик не взлетает! Наверное, я неправильно выбрала!» — раздался внизу чей-то голос. На дорожке стояла старомодно одетая леди. На голове у нее была шляпа с пером, а на плечах — меховое буа. На земле перед ней лежал лиловый шарик, на котором золотыми буквами было написано «Премьер-министр». «Что мне теперь делать?» — всхлипывала она. «Леди преклонных лет, что сидела у ворот, говорила мне, выбирай внимательно, не спеши, мой утеночек». «Я все так и делала, но мне попался чужой шарик. Я же не премьер-министр!» «Прошу прощения, но премьер-министр — это я!» Вступил в беседу элегантно одетый мужчина с зонтиком под мышкой, подходя к ней. Дама обернулась. «О, тогда это ваш шарик! Давайте посмотрим, может быть, у вас мой?» Премьер-министр протянул ей сморщенный шарик с надписью «Леди Мюриэл Брайтон-Джонс!» «Так и есть! Мы перепутали!» — воскликнула дама и, отдав премьер-министру его шарик, схватила свой. В тот же миг они взмыли вверх и полетели рядом, оживленно беседа. «Скажите, вы женаты?» — спросила леди Мюриел. «Нет, никак не найду подходящую даму средних лет. Не слишком старую и не слишком молодую, с веселым нравом». «Сам-то я очень серьезен», — ответил премьер-министр. «А я не подойду», — поинтересовалась леди Мюриэл Брайтон Джонс. «У меня очень веселый характер». «По-моему, отлично подойдете», — заявил премьер-министр. Взявшись за руки, они присоединились к веселой толпе.